Одиночество. Филипп Пулман. Северное сияние. Роберт Грейвс. Я, Клавдий. Армистед Мопин. Городские истории. Английские Tales of the City. Книги это наши литературные друзья. Вы никогда не будете одиноки, имея дома хорошую библиотеку или хотя бы одну книгу. то самое, что взяли бы с собой на необитаемый остров. Одна из наиболее действенных вакцин против одиночества книга Филиппа Пулмана Северное сияние, а также два других его романа, входящие в трилогию Тёмное начало. В вымышленном мире, очень похожем на наш, у каждого человека есть свой дэймон спутник в облике животного, сопровождающие его на протяжении всей жизни. Правда, деймоны не просто спутники. Они неотъемлемая часть человеческой личности. Если деймон отдаляется от человека, гибель грозит обоим. Если деймон испытывает физические страдания, человек чувствует боль. Деймон друг, спутник и телесное воплощение человеческой души. В обществе своего демона человек никогда не бывает одинок. Трагические события начинаются, когда религиозная организация Магистериум, правящая миром жестокостью Кромвеля, решает разлучить детей с их демонами. Лира, дерзкая девочка-подросток, жестоко страдает без своего демона Пантелеимона, который чаще всего является в облике горностая. Деймоны любого ребёнка постоянно меняют свой облик. Читая о том, как Лира на холодном севере борется с о жрицами, спасая от них Роджера и других детей, вы не только согласитесь, что деймоны необходимы, но и наверняка задумаетесь, а какое обличие мог бы принять ваш дух? Трудно поверить, что Роберт Грейвс когда-либо страдал от одиночества. Писатель жил в Эдилическом уголке Мальорки, где и написал два самых успешных своих романа: Я Клавдий и Божественный Клавдий. Человек он был гостеприимный и компанейский. На вечеринках у него собирались писатели, художники и кинозвёзды, принимавшие участие в театральных представлениях, которые устраивал Грейвс. Я Клавдий вымышленная автобиография древнеримского императора В детстве Клавдий заикался, и его считали идиотом. Его одиозная семейка, Юлии и Клавдии, всячески насмехалась над ним, и лишь повзрослев, он стал недосягаем для унижений. Он рос в окружении весьма неординарной компании, в которую входили золотая посредственность император Август, его вероломная жена Ливия, садист Тиберий и явно ненормальный Каллигула. Родственнички Клавдия постоянно конфликтовали друг с другом в качестве решающего аргумента в споре, используя яд. Интриги, заговоры, перевороты. В такой милой атмосфере жил будущий император Клавдий, да такой она, вероятно, и была в Римской империи первого века нашей эры. Не исключено, что, прочитав роман, вы тихо возрадуетесь своему одиночеству. у человека, потерявшего друзей, часто нет ни сил, ни желания заводить новых. Мы скучаем по старым. Если вам одиноко, впустите в свою жизнь обитателей дома номер 28 по Барбери Лейн, созданных воображением писателя Армстода Моппина. Вы с ними пока не знакомы, но это не беда. Через несколько страниц вам будет казаться, что знаете их давным-давно. Цикл Городские истории, состоящий из восьми романов, автор посвятил Сан-Франциско. По его мотивам снят одноимённый мини-сериал. Городские истории Мопин написал в конце 1970-х, начале 1980-х годов. Однако его персонажи Мэри Эн Синглтон, Мона Рамси, Майкл Толлевер по прозвищу Мышь, Брайан Хокинс и домовладелица Миссис Мадрикал которая заботливо выращивает во дворе марихуану, на удивление современны. Рекомендуем держать все 8 томов Моппина на кухне рядом с поваренными книгами. Остраумная мона заставит вас смеяться, готовя глазунью, Майкл научит варить крепкий кофе, а миссис Мадригал заберёт у вас из рук кружку, угостит сигаретой и даст пару мудрых советов. Зачем куда-то идти в пятницу вечером? Если Мопин и Дома развлечет вас своими городскими историями, также смотрите «Одиночество читателя».